Почти все ребята на Салтовском посёлке – шпана. Только некоторые, как Кадик Стиляги или как Пашка Плотников – интеллигенты. Они мечтают пойти учиться в университет и стать потом инженерами или докторами. По сути дела, так как его отец военный, Эдди Бэби должен бы быть с ними, с немногими, с интеллигентами, с компанией Пашки Плотникова или Алёши Волина. В его сестру Эдди Бэби был влюблён весной до светки. Но Эдди почему-то их не любят и предпочитают им шпану. Шпаны в посёлке большинство. Например, третий дом – целый огромный квартал, а не дом, построенный замкнутым четырёхугольником, внутри которого двор размером с футбольное поле, застроенный сараями. Третий дом весь населён шпаной. Только одна девочка из их класса, живущая в третьем доме, парка Гаврилова, не принадлежит к шпане. Её отец – бухгалтер, а мать – еврейка. Остальные ребята все шпана. И Витька Ситенко, и Витька Карпенко, и Вовка Кремчук, и Лисица, и Жирный. Все. Мало того, старшие братья ребят из третьего дома тоже шпана. Многие из старших братьев сидят или сидели в тюрьме. Отцы ребят из третьего дома, у кого они есть, тоже прошли через тюрьму. Только сейчас, имея взрослых детей, большинство отцов завязало, наконец, с преступным миром и работают на заводах, на всяких, в основном, тяжёлых работах, в литейном цехе, с талеварами или обрубщиками, или на конвейере. Работа тяжёлая, но хорошо оплачиваемая. Отцам нужно много денег, детей у них всех много. Эдди Бэби любит шпану, но он, конечно, понимает, что рано или поздно ему придётся расстаться со шпаной. Хорошо быть шпаной, когда ты малолетка, но быть приблотненным пролетарием Эдди Бэби не хочет. Он, как и Костя, хочет стать знаменитым преступником. Знакомство Кости и Эдди Бэби началось с жуткой ссоры между их родителями. Костю перевели к ним из другой школы, это было в третьем классе. Классным руководителем у них была тогда красивая армянка Валентина Павловна Назарьян. Эдди Бэби не обращал никакого внимания на Костю, пока однажды, торопясь в библиотеку, а потом домой, к своим любимым книгам, его задержали. Валентина Павловна оставила его, председателя и членов совета отрядов после уроков, объясняла им подробности экскурсии на завод, которая должна была состояться в воскресенье, на вешалке своего пальто. Эди не обнаружил. Уже тогда у Эдди Бэйби была близорукость, а может быть он и родился с близорукостью, неизвестно. Известно, что когда мать Эдди носила его беременная в животе, у нее началась малярия и врачи давали ей хинин. Очевидно, слишком много давали, потому ребенок родился близоруким, так теперь считает мать. Но в то время только Эдди Бэйби знал, что у него близорукость и боялся кому-то об этом сказать. Ему было неудобно. «Путешественник и отважный моряк не имеют права носить очки», – думал Эдди Бэбби. Как бы там ни было, даже близоруки Эдди Бэбби понял, что на вешалке висит тоже же тёмное, похожее на его, но не его, пальто. Пальто Эдди Бэбби было новое, родители только что купили ему пальто. На вешалке висело старое пальто, порядочно истёртое на обшлагах и локтях, и воротнике. В восьмой средней школе в раздевалке не было слуг. Каждый вешал свое пальто, приходя на вешалку своего класса и, уходя, сам же забирал его. Эдди Бэби стеснительно пытался выявить судьбу своего пальто и у обслуживающего персонала школы, но ни дядя Вася Швейцар, ни его жена, которую звали Васильевна, не могли сказать ему, где его пальто. Поэтому Эдди Бэбби, более не желая никого собой утомлять, надел чужое пальто и пошел в свою любимую библиотеку. Выбрал несколько очередных географических книг и пришел домой. Дома мать устроила ему скандал. Скандал был несправедливый, потому Эдди Бэбби встал с табурета, сидя на котором он ел на кухне борщ, не доев его любимый борщ демонстративно и удалился на свою веранду. Традиционно веранда была его территорией поэтому он ушел на веранду и, закутавшись в одеяло, углубился в свои изыскания. Вечером пришел с работы отец, снял сапоги, в единственной комнате сразу звоняло кожей и портянками, потому мать выставила сапоги и портянки на веранду. «Выйди на кухню. Отец хочет с тобой поговорить», — сказала мать. Отец тоже устроил Эдди Бэби скандал. Тогда они еще устраивали ему скандалы. Отец сидел на табурете между двумя кухонными столами, их и соседским, печкурковских детей. Там же до этого сидел Эди Бэби, и отец тоже ел борщ. Дурак, куда же ты смотрел, сказал Вениамин Иванович, отрываясь от борща. Неужели ты не видел, что оно чужое, старое пальто и даже не бобриковое, и даже не тёмно-синее, а чёрное, сказала мать Раиса Фёдоровна, воздев руки к небу. Нужно срочно купить ему очки. «Но, пап, — сказал Эдди Бэбби, — это было единственное пальто на вешалке. Все ученики давно ушли. Валентина Павловна оставила совет отряда после уроков. Там не было другого пальто». «Он прав, — сказал отец. Пойди, рая с ним завтра в школу и выясни». «Ясно, что пальто у него не украли. Если бы украли, не оставили бы этой дряни». И отец кивнул на чужое пальто, висевшее на ручке кухонной двери. «Как заразное подумал Эдди. Раиса Фёдоровна пошла с Эдди Бэби в школу, и во время урока Эдди сидел в классе вместе с Валентиной Павловной. Они нашли пальто Эдди Бэби, именно бобриковое и тёмно-синее новое пальто. Только на нём изнутри была уже пришита белая тряпочка с надписью «Химическим карандашом». «Костя Бондаренко, третий Б». Началась тяжба. «Приехали родители Кости» отец его тоже оказался военным мало того на два чина выше чем отец эдибеэби он был майором и к тому же начальником военкомата их района родители поругались Раиса федоровна очень нервничала она не умеет ругаться с посторонними вениамина ивановича не было Утром он уехал в одну из своих длинных командировок в Сибирь. Правда, и он все равно не умел ругаться с чужими, поэтому бедной маме Эди пришлось выстоять против двоих нахальных родителей Кости одной. Если бы не Валентина Павловна, которая любила и прилежного тихого Эди Бэби с его тетрадками, и маму Раису Федоровну, еще неизвестно, чем бы вся эта история закончилась. Но Валентина Павловна подтвердила, что да, она видела пальто на Эдди Бэби, что до этого у него было другое пальто, старенькое, и что не может быть никаких сомнений в том, что новое пальто – это его пальто. Что гражданин майор Бондаренко и его жена, к сожалению, ошибаются. С пальто спороли белую тряпочку и отдали Эдди. Эдди Бэбби было так ужасно стыдно присутствовать при скандале, а его и Костю привели, чтобы они присутствовали, что он с удовольствием отдал бы свое новое бобриковое пальто, только бы не слышать взаимных обвинений на визгливых нотах, раздававшихся с обеих сторон. Он носил бы и истертые на локтях Костина пальто, лишь бы избавиться от позора. Дело происходило в кабинете биологии, куда постоянно входили учителя и старшие ученики и всякий раз останавливались, чтобы послушать. Косте тоже казалось, вся эта история не доставляет удовольствия. Он мрачно смотрел из-под лобья и всякий раз кривился, когда его мать произносила «Мой мальчик». Родители их навечно остались врагами. А они, как ни странно, нет. Они не сделались немедленно друзьями, но пережитое совместное унижение как-то сблизило их. Через пару недель в перерыве между уроками Костя подошел к Эдди и извинился. Две недели ушло у него, наверное, на обдумывание. А еще на следующий день Костя подарил ему свою рогатку. Эдди Бэби повертел в руках красивый и тщательно сделанный, но не нужный ему совершенно предмет и, поблагодарив, сунул его в карман. Эдди Бэби не был охотником, он считал себя исследователем. Последующим летом Костя не поехал в пионерский лагерь, а остался в посёлке и заменил Эдди Гришку Гуревича в его прогулках в окружающие посёлок Поля и Овраги. Он даже значительно расширил знания Эдди Бэби в природной географии. Костя жил на совсем другом конце поселка и потому отлично знал расположенные неподалеку песчаные карьеры, а однажды после целого дня пути мимо свиноферм и колосящихся полей пшеницы они даже добрались до искусственного озера. На следующий учебный год, однако, Костей в их классе не оказалось. Его родители по каким-то известным одним им причинам опять перевели его в другую школу за пять трамвайных остановок от трамвайного кольца, возле которого возвышается восьмая средняя школа. Костя и Эди Бэби не виделись несколько лет и опять встретились только тогда, когда обоим им уже было по четырнадцать, и оба они стали совершенно другими.